Глава 25. Борис Николаевич Випринцев. Наряду с Перцовым и Хесиным, Випринцев – один из тех моих героев, чьи жизни полностью прошли в условиях советской власти. Сын профессионального революционера, сам очень активный и талантливый человек, он в иных условиях составил бы славу и гордость Отечества. Он, как и его отец, прошел тюрьму и каторгу. Однако, несмотря на все, что ему пришлось испытать, он сумел достичь многого. И эти достижения, несмотря на, останутся в истории российской науки. Его жизнь, его судьба – Обвинительное заключение партии большевиков, о т в е т с т в е н н ы й за нанесенный стране ущерб. А сам он типичный представитель своего и моего поколения. И потому его портрет тоже в некотором роде портрет поколения, п о к о л е н и е студентов первых послевоенных лет. Борис Николаевич Випринцев родился 4 апреля 1928 года. Его отец Николай Александрович – рабочий, профессиональный революционер, член РСДРП с 1903 года, партийная кличка «Петербуржец». Мне представляется, что качество личности – многих революционеров романтического времени конца XIX века обостренное чувство справедливости, крайне активная жизненная позиция, смелость передается по наследству, как чисто генетически, так и при воспитании. Николай Александрович входил в марксистский кружок Смедовича, затем уже в Петербурге в кружок Крупской. Дружеские отношения с ней сохранялись многие годы. В 1903 году он вступает в партию большевиков и его направляют в Баку для организации революционной работы. В Баку Николай Александрович поссорился со Сталиным. Сталин, подошедшим до меня рассказом, побоялся выполнить партийное поручение, спрятать у себя переносную подпольную типографию, за что был побит и спущен с лестницы. Позже в ссылке «Випринцев-старший женился. Мать Бориса Николаевича Зинаида Михайловна была учительницей». После Октябрьской революции Николай Александрович возглавил профсоюз металлистов Урала. Считая незаконным разгон учредительного собрания, вышел из партии. А когда были арестованы председатель городской думы и другие деятели в Златоусте, он распорядился, поскольку никаких преступлений арестованные не совершали, освободить их. И вскоре сам за это был арестован и приговорен к расстрелу. Его спасла телеграмма Ленина. В 1921 году снова вступил в партию. В 20-х годах, будучи сотрудником знаменитого революционера-большевика Кржижановского, о возглавил Всесоюзную энергетическую комиссию, Однако его не забыли, в 1 9 3 2 снова арестовали и объявили врагом народа. Его не убили, как, безусловно, сделали бы в 1934-1939 годах, а сослали на три года в Барнаул, затем продлили срок и отправили в Воркуту. Среди обвинений, предъявленных Николаю Александровичу, были его слова – Коба хочет стать русским самодержцем. О них говорила на суде одна из самых зловещих и отвратительных представительниц партии большевиков – землячка. После ареста отца семье, лишенной паспортов и хлебных карточек, было предписано в 24 часа покинуть Москву. Благодаря вмешательству друга отца, выдающегося деятеля партии большевиков а р д ж о н и к и д з е семью оставили в Москве. Мать и старшая сестра Марина выбивались из сил в поисках заработков. Но время от времени появлялся мужчина, оставлял деньги и теплое белье для ссыльного отца. Много лет спустя стало известно, что этот человек был посланцем. Крупской. Однажды, в 1940 году, Борис открыл дверь, был звонок. На лестничной площадке стоял оборванный, измученный, беззубый о т ц и н г и старик. Борис подумал, нищий. Это был его отец. Борис видел отца в Барнауле в 1935 году, в ссылке, куда ездил с матерью, а потом уже в Ливнах. Из Воркуты отец был списан по болезни, поселился в городе Ливны, русский брод, и умер в больнице Маршанска в 1941 году, уходя от наступавших немцев. Борис рос фактически без отца. Как мать сумела обеспечить ему и сестрам, в общем, радостное детство, тайна? Разгадка, наверное, в свойствах детского характера. Активный, самостоятельный, он, будучи школьником шестого класса, вступил в знаменитый к ю б с кружок юных биологов при московском зоопарке, куда принимали только с восьмого класса. Он поразил руководство благосклонов и членов кружка с своим докладом о лабиринтовых рыбах, и неуклонным стремлением быть принятым. Многие события довоенных лет, их, как ни покажется странным это современному читателю, радостный, бодрый дух, этот марш энтузиастов, эта мелодия «Широка страна моя родная», красные галстуки и белые рубашки пионеров на солнечных майских парадах создавали бодрое настроение поколения оптимистов. В 1947 году Випринцев, кюбзовец, убежденный зоолог, поступил на биофак МГУ. В предыдущих главах не раз шла речь об этом факультете МГУ и об этом времени 1945-1948 годы. В самом деле два первых послевоенных года в университете, как и в стране, были совсем особые. Смягчилась память о репрессиях конца т р и д ц а т ы х годов, пережита ужасная война, победа, возрождение. Пришли новые студенты, школьники, дети военного времени и фронтовики-победители. Пришли мечтавшие о мирном времени и счастье быть в университете. Как слушали они лекции, как читали лекции в те годы профессора, Когда в мае 1947 года завершал двухсеместровый курс лекций по зоологии беспозвоночных Лев Александрович Зинкевич, были аплодисменты и цветы. А он сказал, «Никогда я не испытывал таких сильных чувств радости и понимания, как на этих лекциях, и благодарил студентов». Блистал, особенно на первых лекциях «Введение в биологию» Яков Михайлович Кабак. На лекции по физиологии растений Дмитрия Анатольевича Сабинина ходили физики, историки, математики, химики. Зоологи позвоночных были особым племенем. Следопыты, охотники, натуралисты с подчеркнутой экспедиционной мужественностью и рассказами о зверях и птицах. Два направления в зоологии. Практики, натуралисты, следопыты и систематики, и теоретики, эволюционисты. В 1947-1948 годах один и тот же общефакультетский курс зоологии позвоночных читали параллельно два лектора Сергей Иванович Огнев и Владимир Георгиевич Гептнер. Первый, начав с оболочников и ланцитников в первой лекции, кончил в мае приматами. Второй начал с оболочников и лекцию за лекции на оболочниках рассматривал проблемы эволюционной теории. Это было неисчерпаемо. В конце второго семестра в апреле 1948 года Гепцнер е щ е рассказывал про оболочников, и это было замечательно. И слушать нужно было оба курса. Особое место на факультете принадлежало Роскину. Он возглавлял кафедру гистологии и Завадскому, основателю и заведующему кафедрой динамики развития. Это были выдающиеся люди, огромные эрудиции, яркой индивидуальности. Роскин рисовал цветными мелками на доске высокохудожественные, тщательно продуманные картины гистологических препаратов и строения клеток. Заводовский держался величественно, а его предмет, механизмы развития, гормональная регуляция, морфогенез, захватывал воображение. На кафедре Заводовского работали профессора Крушинский, известный впоследствии своей теории рассудочной деятельности, и Кудряшов, прославившийся исследованиями механизма свертывания крови, курсом лекции «Витамины» и «Практикумом по экспериментальной хирургии». Студентам было неизвестно, что и большой практикум по зоологии позвоночных, и курс зоологии беспозвоночных, и работа многих других кафедр связаны с именем Кольцова и его учеников Заводовский, Роскин, Серебровский, Скадовский. Не все было благостно на факультете, но лицо биофака определялось целым стадом зубров, выдающимся биологом, заведующим кафедрой низших растений Курсановым, замечательным лектором, биохимиком с е в е р и н ы м биохимиком растений Белозерским, заведующим кафедрой дарвинизма Шмальгаузеном, заведующим кафедрой высших растений Мейером, зоологами ф а р м о з о в ы м и Зенкевичем, антропологами р а г и н с к и м и Неструхом. Это было уникальное соединение могучей науки и ярких лекторов. Удивительным образом с этой блестящей к о л л е к ц и и был в полном резонансе и объединял ее декан факультета Сергей Дмитриевич Юдинцев. Выпускник рабфака, он с большим почтением относился к своим факультетским учителям, гордился ими и всеми силами им способствовал. Как декан он имел исключительные таланты. С первого курса он знал всех студентов по имени и откуда родом, и как учится, и куда стремиться. И всем говорил «ты», но только потому, что считал своими. Все это, создаваемое многими десятилетиями и многими поколениями, было разрушено в августе 1948 года. Но почти три года с весны 1945 до августа 1948 года были дарованы судьбой поколению, к которому и принадлежал Випринцев. Тут к его довоенному т ю б з у прибавился могучий биофак. Факультет, где все его знали, где он и раньше бывал, а теперь стал совсем своим. Борис был очень заметен на факультете. Голубоглазый блондин с гладким, может быть, слишком юным лицом и решительным, и самостоятельным характером. Зимой 1949 года он поехал на Белое море, на Беломорскую биостанцию МГУ, где сделал з а м е ч а т е л ь н ы е н а б л ю д е н и я и сфотографировал водоплавающих птиц, остающихся на зимовку в незамерзающих от сильных приливно-отливных течений проливах между материком и островами. Его доклад на зоологическом семинаре очень понравился профессору Формозову. В эти годы он постоянно бывал в доме Северцевой. Там он встречался с Нейгаузом, Пастернаком, Габричевским и другими замечательными людьми. В комнатах университетского общежития на с т р о м ы н к е он часто был героем рассказов, многие из которых тут же превращались в легенды. Рассказывали, как один очень бойкий и неприятный студент, член факультетского бюро ВЛКСМ, сказал Борису, что его отец — враг народа, и, получив восхитительную оплеуху, скатился по железной винтовой лестнице. Какая аналогия — сын-отец. Мы очень положительно оценивали эту живописную картину. Сам Борис не подтверждал достоверность этого события. Внимательно следили за ним и компетентные органы. В июле 1951 года Борис был арестован. НКВД не был уверен, что Николай Александрович Вепринцев в самом деле умер. Бориса обвинили в том, что он укрывает отца. Когда стало ясно, что это не так, на свободу все равно не выпустили, обвинили в заговоре с целью покушения на жизнь руководителей партии и правительства. Все столько раз описано, но для каждого снова. Лубянка, допросы, каторга, лагерь, нара, тяжелая работа и лагерная среда, среда уголовников и политических. Не вмещающееся в сознание впечатление. В концлагере юного студента взяли под опеку взрослые арестанты. Дипломат, востоковед, Марк Исакович а Казанин и историк Лев Николаевич Гумилёв. Там же в лагере был Лев Александрович Вознесенский, сын Александра Алексеевича Вознесенского, ректора Ленинградского университета, брата бывшего председателя Госплана СССР, члена Политбюро Николая Алексеевича Вознесенского, расстрелянного в 1950 году. Студенты обычно не знают, как внимательно к ним приглядываются иные преподаватели, как волнуются за судьбу будущей надежды Отечества. Профессор биофака Леонид Викторович Крушинский был п о т р я с ё н арестом Бориса. И он сделал и делал то, на что решались очень немногие. Посылал Борису посылки с едой и книги. Непостижимым образом некоторые из книг доходили. Среди них, сохраняемые по частям в матрасе, гексли и де бера, экспериментальная эмбриология, и лодки, на английском языке математическая биофизика. В кемеровском лагере Борис возил на тачке кирпичи по обледенелому дощатому настилу на четвертый этаж строящегося дома. От непосильной работы стал доходить, спасла мать. В ее посылке было пальто, отданное Борисом нарядчику за то, что тот перевел его на два месяца санитаром в больницу. Потом снова этап, новый лагерь и сотни новых людей вокруг. По-видимому, сразу после смерти Сталина в марте 1953 года за Бориса вступился близкий друг отца, старый заслуженный большевик и ученый Глеб Максимилианович к р ж и ж а н о в с к и й Он же автор широко известной революционной песни «Вихри враждебные», чудом у ц е л е в ш и й в годы уничтожения своих товарищей. Обстановка изменилась. Где и как был услышан к р ж и ж а н о в с к и й мне неизвестно. но Бориса по этапу привезли в Москву, на Лубянку, для переследствия. Ему ничего не объяснили, нервное напряжение оставалось. Но условия совсем другими были. Разрешалось сидеть на койке и даже спать днем. А еще из богатейшей библиотеки реквизированных палачами книг можно было брать и читать такое, что не достать на воле. И много лет спустя удивлял меня Борис знанием о редких изданий. А потом повторный суд признал обвинение необоснованным. Из тюрьмы вышел издерганный, недоверчивый человек в стеганке, с красным лицом, так не похожий на г л а д к о л и ц о г о блондина. Глаза оставались голубыми, и всю жизнь от нервного напряжения в них показывалась слеза. А дух сохранился упрямо по р о д о в и Принцевых. Он пошел доучиваться на биофак. Но чуть только заведующий кафедрой зоологии позвоночных проявил нерешительность. А у вас уже все документы в порядке? Борис резко у ш ё л Зато заведующий только что организованной к а ф е д р ы биофизики Борис Николаевич Тарусов Был безоговорочно приветлив и много сделал для оттаивания Бориса. В 1956 году Вепринцев окончил биофак МГУ и остался в аспирантуре на кафедре биофизики. в введении мы много говорили о метаморфозах в антогенезе амфибий и насекомых и метаморфозах общества. не менее драматичны и метаморфозы психики человека. Восприятие мира коренным образом меняется с возрастом. Ранний детский импринтинг звуков, запахов, образов, пейзажей, лиц, интонаций определяет весь последующий характер оценок окружающего. После безотчетного импринтинга наступает стадия ученичества. Мы выясняем, все время задаем вопросы, что называется, проявляем живой познавательный интерес, впитываем ответы и верим учителям. Это почти непреодолимо, заложено в глубинах нашей организации и создано естественным отбором. Такое впитывающее доверчивое ученичество длится долго и часто захватывает все студенческие годы. Но должна наступить также эволюционно обусловленная фаза сомнений, самостоятельности мысли, бунта. В ходе этой фазы творчества рождаются оригинальные идеи и пересматриваются общепринятые взгляды, закладываются пути, по которым иногда следует всю дальнейшую жизнь. Метаморфозы психики происходят у разных людей в разном возрасте. Борис с первого курса был самостоятелен. Этим он также привлекал недоброе внимание. Вернувшись с каторги, он старался не проявлять активности. Хватило пережитого. Но удержаться было трудно. Идеологический пресс удушал науку. Лояльность проверялась по отношению к чисто научным проблемам. Формальная, то есть истинная генетика, квантовая механика применительна к строению вещества, непавловская физиология рассматривались как государственные преступления. В биофизике запретной была концепция биологических мембран. Сейчас молодым это покажется необъяснимым. Но при чем тут диалектический материализм? А очень п р о с т о Что является основой жизни? Живой белок, который определяет все свойства жизни, в том числе раздражимость, возбудимость, биоэлектрическую активность. Были весьма глубокие исследователи, которые без диамата полагали, что реакция живого вещества на внешние воздействия определяется свойствами основной массы протоплазмы, ее белком, а не ничтожными по массе границами раздела ф а з Баур, Насонов, Александров. А известные закономерности – Зависимости возбудимости клеток от концентрации ионов калия, натрия, кальция объясняли изменением с о р п ц и о н н о й способности белков по отношению к этим ионам. Им противостоял ученик Кольцова Робинштейн и был затравлен. Поводом послужил его космополитизм. В своей замечательной книге «Общая физиология» Автор только 101 раз сослался на советских авторов и 830 на иностранных. Мембранная теория была запрещена. Студентам ее не преподавали. Соответствующие исследования не проводили. Но многие студенты 1945-1948 годов, будучи уже испорченными, не смирялись. с идеологическим давлением. Важная роль в сохранении истинного духа науки принадлежит здесь профессору кафедры физиологии Михаилу е г о р ч у Удельнову. В его лекциях по электрофизиологии «Мембранная концепция» была представлена с должной полнотой и в те годы. Однокурсники Бориса Чайлахян, Аршавский и более молодой к о в а л ё в не поддались мракобесию. Современные представления о биологических мембранах, а их роли в генерации нервного импульса вслед за будущими нобелевскими лауреатами Ходжкиным и Хаксли, первым ввел в нашу науку Чайлахян. Друг Бориса еще по Кюбзу Курелла освоил в середине п я я т и с т ы х годов методы, микроэлектродного исследования электрических потенциалов клетки. Борис вернулся в свою среду, в общество молодых и смелых исследователей. Ходжкин, Хаксли, Кац, а за ними и другие изучали свойства мембран, их роль в генерации нервного импульса на гигантских нервах, аксонах кальмаров. Аксон – с выдавленной ц и т о п л а з м ы заполненной солевым раствором, генерирует нервный импульс. У нас в Подмосковье нет кальмаров, но кто не видел огромных, похожих на молодых, уже земляных дождевых червей, выползающих влажными ночами из земли в заросших травой лугах? Таких выползков ловят ночью. освещая фонарем травяные заросли. Их нервы тоньше, чем у кальмаров, но они достаточно толстые, чтобы вонзить в них стеклянные микроэлектроды. И недавний каторжник, аспирант Борис Випринцев, изучает свойства мембран нервов брюшной цепочки дождевого червя, измеряет температурную зависимость биоэлектрической активности.